Елена Архипова «Право на счастье» Глава 1. Серёжа, сынок. Мам, не начинай. Мы с тобой за последние две недели уже не один раз говорили на эту тему. Нет, я не хочу видеть эту женщину. Но так нельзя. Я тебя воспитывала добрым мальчиком. Она нуждается в тебе. Мам, даже и не пытайся сейчас давить на жалость. Единственное, кто нуждается во мне, это ты, Мария Петровна Яранская. Мы больше не будем говорить с вами об этой совершенно чужой для меня женщине. Если вы, уважаемая, не хотите сейчас со мной поругаться, то советую вам сменить тему для разговора». Сергей сверлил глазами мать, которая сейчас полулежала в специализированной кровати с ортопедическим матрасом и была обложена подушками со всех сторон. «Хорошо». Мария Петровна вздохнула и улыбнулась, глядя на своего такого красивого и умного сына. «Тогда расскажи, как прошел сегодня твой день. Как прошли переговоры с бельгийцами?» «Можешь гордиться своим сыном. Бельгийцы купили мою программу. Сегодня мы подписали все бумаги. И завтра Кирилл вылетает в Брюссель». Сережа, Глаза у матери заблестели. «Я так горжусь тобой!» «Мам, ну что ты?» Сергей придвинулся к кровати матери максимально близко и взял ее маленькую ладошку в свою. Ладошка матери была холодной. Он накрыл ее второй своей ладонью. «Ну вот, ледышка же совсем. Ты почему молчишь и не включаешь подогрев матраса? Где эта твоя сиделка опять? Она вообще сколько времени рядом с тобой проводит? Она в курсе, что должна быть круглосуточно рядом?» «Сергей Владимирович, я в курсе. Я ходила на кухню сделать чай для Марии Петровны». За спиной Сергея раздался спокойный голос сиделки. «Вы позволите?» Он двинул джойстик на своем управляемом инвалидном кресле, и оно откатилось назад, давая возможность сиделке подойти к кровати его матери. «Извините, Ольга Васильевна, был несправедлив к вам». Сергей извинился, увидев укоризненный взгляд матери. На прикроватной тумбочке матери завибрировал телефон, и она, увидев номер, усмехнулась и передала трубку сыну. «Сережа, ответь!» Я как раз чай выпью. Сергей, увидев имя звонившего, нахмурился. Слушаю вас, Маргарита Паловна. Что случилось? Сереженька, нет, все хорошо. Вы извините, что отвлекаю. Я только хочу напомнить, что мы ждем вас завтра на наш праздничный ужин. Завтра в 18.00, помните? Сереженька, вы мне обещали. Игриво произнесла Маргарита Паловна. Сергей сжал челюсти и прикрыл глаза. Медленно выдохнул. «Ну до чего же надоедливая особа?» «Я постараюсь не опоздать», – произнес он. «А сейчас извините, но мне пора». «Как же хорошо, что у нее нет моего номера телефона», – выдохнул Сергей, возвращая телефон матери. Маргарита Павловна была их соседкой. Дом, в котором Сергей жил с матерью, и дом Маргариты Паловны, требующий называть ее Марго, стояли на одной улице, правда, в противоположных концах этой самой улицы. Марго отчаянно молодилась, не желая признавать свой возраст. И также отчаянно пыталась сосватать Сергею свою дочь, девицу 27 лет. Молчаливую софочку с фигурой в виде песочных часов. И все бы ничего, но в обхвате эти еврейские часики имели не меньше 1 метра 20 сантиметров в верхней части и столько же в нижней. «Серый, ты представляешь такое богатство? И все твое! Да и ее за всю ночь не перецеловать!» – хохотал лучший друг Кирилл. «Хочешь, уступлю?» «Не-не-не, мне чужого не надо», – отшучивался друг. Ни Софочку, ни ее маму не смущало то, что Сергей передвигается на инвалидной коляске. То, что в окружении Сергея это никого не смущало, это нормально. С кем-то, вот как с Кириллом, например, росли и дружили с детства. Кто-то работал на Сергея, а вот Марго просто очень хотела стать его тещей. Сергей всегда передвигался в инвалидном кресле. Почему? Да потому, что обе его ноги были отрезаны выше середины бедра. Правильные черты лица, нос с горбинкой – это спасибо отцу. Светло-русые волосы и серые глаза – это спасибо маме. Широкие плечи и бугры мышц – это спасибо спорту. До пояса и чуть ниже вполне себе нормальный молодой мужчина 30 лет. А вот там, где заканчиваются боксеры – Там же почти сразу у Сергея заканчивались и ноги. Будущие подчиненные удивленно смотрели на шефа, сидящего в инвалидном кресле, только первые 10 минут. Собеседование Сергей всегда проводил сам, придерживаясь того простого правила, что ему с этими людьми работать. А значит, только он сам и может решать, подходит каждый конкретный соискатель на вакантную должность или нет. Конкурс на место в его компанию был большой. Требования при приеме на работу жесткими. А потому соискателю было не до того, в каком кресле сидит их будущий шеф. Сергей нашел себя в написании игр для мобильных телефонов. Сначала простеньких, но, как оказалось, очень востребованных. Людям не жалко потратить смешные деньги и купить платную игру в свой телефон. Желающих оказалось очень много. И Сергеем, и его фирмой заинтересовались. Предложили написать игру посложнее и подороже. А дальше пошло-поехало. Теперь он не просто инвалид а очень и очень небедный инвалид, проживающий в своем доме, передвигающийся на автомобиле, переделанном под его особенности. Жаль, отец не дожил до теперешнего финансового благополучия сына. Только мама. Да и то. Сергей вздохнул. Он сегодня встречался с лечащим врачом мамы. Все анализы в норме. Но она угасала. Онкология. Ее обнаружили у мамы в тот же год, что не стало отца. Были испробованы все методы лечения, и они победили, выиграв пять лет жизни. Но мама угасала. На вопрос Сергея почему, врач ответил. Депрессия. Ваша мама не хочет жить. Сергей в бессилии сжал кулаки, вспоминая их разговор. Сережа, ты сделал все, что мог. А сейчас просто дай мне уйти. Я очень устала. Жаль, отец чуть-чуть не дожил, но я ему расскажу какого сына мы вырастили.